колодезный ворот тихо поскрипывал, поднимая ведро. Волк крутил ручку, украдкой поглядывая через распахнутые ворота на резвящихся в княжьем саду девок. Они заливались беззаботным смехом, играя с котятами и клубками. Княгиня понемногу отходила от горя и тоже нежно улыбалась, глядя на пушистых малышей и своих девчонок. Она и сама оказалась совсем ребенком, напуганным и нежным. Уже пару месяцев волк ухаживал за княжьей с ворой. Жизнь при дворе оказалась спокойнее, чем в корчме, где все зависело от длинного языка Любомира и настроения косого с птахом. При дворе же главное не высовываться с псарни и не показываться лишний раз князю. мир хоть и открыл город, но зло на людей затаил. Взял за правило каждый день выезжать с обзором, как в юности. Волк зашел в загон. Отсыпал из мешка в корыто сухих хлебных корок и залил это водой. Оглушающий лай заполнил двор. «Заприметили кормежку?» — обратился к собакам волк, подходя к Лети. На черный двор вбежали две княжьи девчонки. «Кис-кис-кис!» На -кис -кис наперебой звали они. Под ногами послышался тонкий писк. Рыжий облезлый комок шерсти проскользнул в загон. В Лаксан поднял котенка, махнул рукой, подзывая одну из девчушек. — Следите за зверьем, — мягко сказал он, протягивая сквозь решетку котенка. — Князь на охоту собирается. Псы пятый день впроголодь. Для них сейчас эти мальцы — лакомство на один зубок. — Благодарю, — улыбнулась девка, явно не торопясь уходить. Помявшись, она добавила. — А правда, что ты не позволяешь никому кормить псов? — Верно. — Что ж, не боязно тебе с голодными зверьми в одном загоне сидеть? — спросила девка, радостно улыбаясь. Меня не тронут. Они знают, что я их кормлю, и знают, что могу плетей всыпать. Пояснил Волк и нерешительно добавил: но ежели князь еще день помедлит с охотой, то уже и я их не удержу. Иди уже, им жрать пора. Едва Волк открыл задвижку на клети, псы, толкаясь и возбужденно лая, бросились к Карыту. Девки вереща побежали обратно в княжий сад. Из дома спотыкаясь вылетел слуга. Псарь. «Княгиню видел?» — спросил тот, пробегая мимо. Волк молча махнул рукой за терем в сторону распахнутых ворот. Следом вышел ключник и, бросив недовольный взгляд в сторону псарни, пробежал к конюшням. Видно, и мир куда собрался, раз все так забегали. Двор затаился, только слышно было, как псы громко лакают из корыта, огрызаясь за каждый кусок. Только когда за дворцовой стеной прозвенели бубенцы и княжьи повозки. Из показались дети. Снова застучали инструменты, и девчата обступили колодец. Только за полночь тихо со стороны красных ворот послышался топот копыт и приглушенные голоса. В тишине ночи было отчетливо слышно, как ключник раздает указы. Волк уже прибрал загон, еще раз проверил поводки и кнуты для охоты. Коли повезет, бронемир завтра соберется на охоту и перестанет мучить свору. Он огляделся. Серп луны светил так, что было видно лучше, чем при фонарях. Псы тихо спали в клете. Только далекие крик совы да тихая брань разбуженных на красном дворе слуг изредка нарушали тишину. Да уж, княжий псарь. Уходя искать лучшей жизни, он и подумать не мог, что докатится до княжьего двора, и уж тем более, что будет прислуживать постылому броню и миру. Едва слышно скрипнула дверь терема, и тихие женские шаги зашуршали по земле. Волк поднял упавшую метлу, поставил ее в угол и пошел к сараю. Уж очень не хотелось портить ночь пустой болтовней с княжьими служанками. «Что, псарь, не спится?» — раздался за спиной тихий женский голос. Влаксан редко слышал его, но не спутал бы ни с кем. Он обернулся. Возле загона стояла княгиня, кутаясь в тончайшее светлое покрывало. В простой сорочке и без украшений она казалась особенно беззащитной, маленькой. Княгиня тихо всхлипывала, словно плача. «Псар не следует прибирать. Не станет пес верно служить, если его в грязи держать. Ты сегодня отослал моих девок, дернула плечом княгиня. Она говорила сухо и безжизненно, точно ей плевать, о чем и кому говорить, лишь бы не молчать. Просил следить за котами, только и всего. Псовкахоте велено голодом изводить. Княгиня прижала к лицу белый платок, покрытый темными пятнами. «Не жалеешь, что нанялся?» — снова всхлипнула броней мира. Волк не ожидал такого открытого и справедливого вопроса. «Нет, государыня, псарня очень хороша». «Псарня», — протянула княгиня, словно пробуя слово на вкус. «И это мечта?» «Завидую я тебе». Княгиня вошла в загон, внимательно оглядев чисто выметенный выгул. Стало даже не по себе». Еще никто из княжих людей не совался в загон. Даже ключник всегда кличится со двора. Государыня, лучше не входить в загон. Псы голодные. Да-да, отмахнулась броней мира. Великий государь на охоту собирается. Но ты же не страшишься? Чего мне бояться здесь? Самое страшное уже случилось. Собаки меня не напугают. Как думаешь, что страшнее боли? Утирая нос, произнесла княгиня платок, руки и рукава ее сорочки покрывали темные пятна. Так вот почему она странно хлюпает носом. Это не плач, а кровь, не останавливаясь, идет из носа. Прав был косой, дурная баба. Что же ей все не спится да не Я не знаю, что сказать, — признался волк. — В том-то и суть, псать, в том-то и суть, — пробормотала броней мира. Девки всегда знают, что сказать, и скажут. То, чему их выучили, А потом и мужу доложат, как каждый в этом дворе, зло выплюнула она. — Ты когда-нибудь терял близких, псарь? Знаешь ли ты, что такое боль? А безразличие, знаешь, каково это потерять сына? — Может, на княжнем дворе сыщется, кто больше разумеет в девичьей душе? — огляделся Влаксан. Громко хлопнула дверь терема. — Где она? Найти и привести. На крыльцо пошатываясь, выскочил разъяренный князь. Без одежд, в сорочке и сапогах. — Позвать ключника! Страж, дремавший у ворот, подскочил и побежал в сторону княжьего сада. Бронеемир осмотрелся и вытянул руку, указывая пальцем на княгиню. — Жена! — проревел он. — Что ты забыла среди чарни? Князь оступился и рухнул на перила, сбегая с крыльца. Выругавшись, он, качаясь, побрел к псарне. Княгиня даже не подумала сойти с места, точно не слышит его. Волк отошел к лете, надеясь, что его не заметят и разберутся сами. Псы за спиной стали огрызаться сквозь сон. «Жена, ты слышишь меня?» — ворвался в загон князь. «Так вот, где ты коротаешь ночи, паскуда!» Князь был неприлично пьян. Княгиня стояла, не шевелясь. Тонкая струйка крови стекала по ее губам и подбородку, оставляя уродливые пятна на белые, словно лунный свет, сорочке. Брониемир замахнулся и наотмашь ударил ее. Княгиня упала и даже не пыталась встать. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — кричал князь. Отвечай, тебе говорят! Что ты здесь делаешь, тварь гулящая?» Его словно нечистый дух пробрал. Он не унимался, наступал, свирепея от ярости. Он с силой дернул ее за локоть, заставив подняться на колени. Брониемира все так же не смотрела на мужа, уставилась пустым взглядом куда-то сквозь Волоксана. «Он, — обернулся князь, — он знает, что ты здесь делаешь». Еще раз ударив жену по лицу, князь сильно пнул ее в бок. С отребием спуталась мерзавка. Он шагнул в сторону волка, оступился и указал на него пальцем, и зло зашипел. «А ты? Ты отправишься за тем, чье место занял. Я тебя утром же на кол посажу». И снова повернулся к жене. «А тебя я отправлю с ним». «Заставлю лично своего хахаля на телеге отвезти», — схватив за волосы, прокричал он ей в лицо. «Мать», — выругался в локсан, нащепывая защёлку на клети. — «да гори оно всё огнём!» Короткий свист вспорол ночь. Голодная свора с громким лаем вырвалась из клетии, сбив с ног князя. Княгиня будто проснулась, быстро подскочила и прижалась спиной к стене. К сына бросились на князя, как на дикого зверя. Три крепких гончих приметили и княгиню. Громко хлестнув плетью по самой быстрой псине, волк преградил дорогу к княгине. Она во все глаза смотрела, как псы терзают князя. Одежды его вмиг покрылись темными кровавыми пятнами. Волк громко хлестнул по сутулым собачьим спинам. Пронзительно взвизгнув, четыре пса побежали в клеть. Остальные с яростным усердием продолжали терзать добычу. Волк громко засвистел, снова и снова разгоняя кнутом кровавый пир, пока вся свора не забилась обратно в клетки. Князь лежал ничком. Его шея, руки и ноги превратились в кровавые лохмотья. Сорочка в темноте казалась черной и блестящей. а, -а, -а что было сил заорало Броней Мира. Ее оглушительный крик разнесся по всей грате. Волк смотрел на изуродованное тело князя и, как никогда ясно понимал, что именно он сделал он повернулся к княгине и упал перед ней на колени положив возле себя кнут что здесь прибежал ключник и увидев кровавое тело в псарне осекся на полуслове взять псаря под стражу в темницу его приказал он тут же доложите князю а снова завопила княгиня крупно затряслась села на землю и закрыла голову руками Волк так и стоял на коленях, опустив голову и руки. Он не слышал и не видел, когда появилась стража. Ему выкрутили руки за спиной, туго привязали запястья к голеням и сволокли в яму, плотно затворив дверь.